Разиков, похоже, собирался повесить трубку, поэтому Дэвид быстро спросил, а как быть с Жеком Киркландом? Разиков снова вздохнул. — Я уже сказал тебе, этой миссии присвоен черный приоритет. О том, чем мы заняты, во внешний мир не должно просочиться ни слова. Если понадобится, заставь его умолкнуть навеки. Дэвид мрачно улыбнулся. — Я уже занимаюсь этим. Не подведи меня. — сказал напоследок Разиков и отключил связь. Давид мгновенно повесил трубку и закрыл Атташа Кейс. Несколько секунд он сидел, положив руку на его крышку. Черный приоритет. Эти два слова бились в его висках, он смаковал их. Затем Давид встал, открыл дверь каюты и приказал своему человеку, дежурившему в коридоре, — вызовите лейтенанта Хандала и пусть захватит собой дистанционный пульт взрывателя. Когда подчиненный бросился выполнять приказ, Дэвид закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Он обрушит на голову Кирклэнда все муки ада. У него не было сомнений, куда нанести первый удар. В сердце и душу этого человека. Фатом. 17 часов сорок минут. Спасательное судно Фатом. К востоку Ататолла. Кваджалейн. В этот день, согласно неписанному графику, обед готовил Чарли Моллер. Выходящая на палубу дверь камбуза была открыта, но в воздухе не чувствовалось ни малейшего движения. Утро выдавалось жарким и влажным, а когда солнце вскарабкалось на небо, жара в сочетании с жаром от двух горящих конфорок стала его всеневыносимой. Невыносимой для всех, кроме Чарли. В длинных по колено шортах он подпевал Бобу Марли, регги которого звучало из стоявшего возле мойки кассетника, и, пританцовывая, помешивал уже доходивший суп из зеленого горошка гунго и мякоти кокосового ореха, который готовил по старинному семейному рецепту. Острый запах щекотал ноздри, Чарли широко улыбнулся самому себе. — Что может быть лучше горячей еды в жаркую погоду? — протянув руку в бок он, включил блендер, шум которого сразу же заглушил роги. «И маргариту!» — коктейль из текилы. «Побольше маргариты!» С черпаком в руке он передвигался по тесному пространству камбуза в едином ритме с музыкой Баба Марли. Сейчас, в период временной отлучки Джека, на корабле наступала полная расслабуха, и Чарли откровенно наслаждался этим. «Духа тропические острова на горизонте. Все это создавало ощущение, что он вдруг снова оказался на своих родных каивых Наклонившись, он приоткрыл духовку, чтобы проверить, как поживает тушеная курица, и по камбузу волной разлился головокружительный дух ямайских приправ. Супер! — вынес свой приговор Чарли. Внезапно он почувствовал легкий толчок в ягодицу и, ойкнув от неожиданности, обернулся. Зади него стоял Элвис. Еще раз, ткнув носом Чарли, пес тиконько заскулил. а клянчить пришел, негодник-то Добродушно улыбнулся Чарли и взял с разделочного стола куриное крылышко. — Учуял, стрепни у старика Чарли, и решил выбросить кусочек? — Ну, на-на, держи, так не рассказывай хозяину, он терпеть не может, когда ты попрошайничаешь. Чарли протянул угощение псу, тот понюхал его, но брать не стал. Вместо этого пес отступил к открытой двери камбуза и снова заскулил. — Мне нравится моя готовка, — удивился Чарли. Элвис попятился и гавкнул. — Да что это твой парень? На пороге появилась Лиза. Она только что загорала на кормовой палубе и поэтому сейчас была в купальнике. — Теперь он к тебе пристает. — проговорила она, кивнув на Элвиса. — Я уснула на солнышке. этот паразит меня разбудил и не отставал, пока я не прогнала его полотенцем. Чарли выключил шумный блендер. Видимо, по Джеку скучает. Раньше капитан никогда не покидал судно больше, чем на один день. — Наверное, — согласилась Лиза. Поднявшись по лестнице с нижней палубы, в камбузе появился Роберт. — Обед готов. Запах по всему кораблю. Я находился в трёме и то унюхал. Чарли шутливо замахнулся на него черпаком. — Ты унюхаешь, даже если кто-то будет жарить бекон за горизонтом, — ворчливо ответил он. Это была расхожая шутка. Молодой гидробиолог отличался отменным аппетитом. Обитатели Фатома шутили, что он каждый день съедает втрое больше своего веса, при этом оставится тощим, как палка. — Так готов обед или нет? — повторил свой вопрос Роберт, рыской по камбузу голодным взглядом.